письмо 193-е Митрофану Семеновичу Дудченко, 1908 год, апреля 7 -го, Ясная Поляна. Получил ваше хорошее письмо милый Митрофан Семенович. Очень рад был прочесть то, что вы пишете в нем, и почувствовать ту любовь, которую вы имеете ко мне, и желаете мне именно самого лучшего, чего только я и могу желать себе. Одно могу сказать, что причины, удерживающую меня от той перемены жизни, которую вы мне советуете, и отсутствие которой составляет для меня мучение, что причины, препятствующие этой перемене, вытекают из тех самых основ любви, во имя которых эта перемена желательна и вам, и мне. Весьма вероятно, что я не знаю, не умею или просто во мне есть те дурные свойства, которые мешают мне исполнить то, что вы советуете мне. Но что же делать? Со всем усилием моего ума и сердца я не могу найти этого способа, и буду только благодарен тому, кто мне укажет его. И это я говорю совсем не с иронией, а совершенно искренне. Прощайте, благодарю вас за вашу любовь ко мне, и не только стараюсь, но всей душой отплачиваю вам тем же, любящий вас Лев Толстой». Примечание. Дудченко в письме 27 марта высказывал мнение, что Толстому необходимо привести свою жизнь в соответствие с убеждениями. Смотри рукописный отдел Государственного музея Льва Николаевича Толстого. Конец примечания. Страница 639